она была вдовой. 4 месяца спустя Генри женился на ней. К тому времени я уже уехал в Бейрут, так что мне не привылы наблюдать их супружеское счастье. Однако, судя по отзывам, его было в достатке. Правда, бедняжка так и не смогла сбросить лишний вес. Он умер в 35. -м. Генри сразу откопал себе рыжую молодуху, некую Алисию. Алисия любила, чтобы ей восхищались за 38-дюймовый бюст. Но ещё больше за 200-дюймовый интеллект. А что вы думаете о Шредингере? Спрашивал я его. Но отвечала Лися. Она оставалась с ним до самого конца. А когда ты видели его в последний раз, спросил я? Всего за несколько месяцев в этой смерти ему стукнуло 87. Но энергия кипела в нем по-прежнему. Он и тогда был под завязку полон тем, что его биограф с удовольствием называет неистекаемым блеском интеллектуальной мощи. Мне он напоминал механическую обезьяну, у которой перекрутили завод. Механические рассуждения, механические жесты, механические гримасы и ужимки. А разговоры, разговоры. Какие безупречные магнитофонные записи старых анекдотов о планке... Рейзер Форд и Томсон его знаменитых монологов о логическом позитивизме и кибернетике, воспоминания о чудесных военных годах, когда он работал над атомной бомбой, жизнерадостных апокалиптических пророчеств и ещё более совершенных и эффективных адских машинах будущего. Можно было поклясться, что говорит живое человеческое существо, но слушая, ты потихоньку начинал понимать, что дома никого нет. Плёнки прокручивались автоматически. Это был у голос и больше ничего, у голос Генри Мартинса в отсутствие его самого. А разве это не то, что ты советовал, спросил я, ежесекундное умирание Но Генри не умер. Вот в чём вся штука. Он просто оставил заведённый механизм, а сам куда-то скинул. Куда же? Бог знает. Наверное, отыскал в собственном подсознании какой-нибудь троиничок на владельческом уровне. Снаружи всем на удивление была эта изящная заводная обезьяна, а этот несякаемый блеск интеллектуальной мощи. А внутри Смутно угадывалось скрух hatное, жалкое существо, которое ещё нуждалось в лести и подбадривании в сексе и некоем заменителе материнской утробы. Ему-то и суждено было услышать траурную музыку у смертного адрегенри. И вот это существо ниисто цеплялось за жизнь и пребывало на подготовленном к решающему небу никакими предварительными умираниями, абсолютно неподготовленным. Ну, а теперь этот решающий миг миновал, и то, что осталось от бедняги Генри, а, возможно, слоняется, нынче бормоча и похныкивая по улицам лос Аламуса, или околачивается у постели своей овдовевшей жены и ее нового мужа. И, конечно же, никто не обращает внимания всем чихать вполне разумно. Что было, то бульем поросло. Ну вот, тебе пора уходить. Он поднялся, взял меня под руку и проводил в прихожую. Осторожнее за рулём, посоветовал он, открывая входную дверь. Мы с тобой в христианской стране, а сегодня день рождения Спасителя. Вред для тебе попадётся по дороге, хоть один трезвый. 1955 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Андрей Велькурик. Звукорежиссёр Татьяна Власюк. Киев, 2003 год.